В лабораторию я явилась с опозданием. Полночи сражалась с хамони во сне, но наставник не произнес ни слова. Наверное, я впервые не скрывала того, что творилось внутри, и эта несдержанность тоже расстраивала. Казалось, вот-вот и взорвусь. Я погрузилась в работу, избегала любого общения с коллегами. Ненависть, ярость, обида, невозможность их выплеснуть разрывала меня. Я рассыпалась. Но в молчании собирала себя по частям. Завтра комиссия, только бы всё прошло по плану. Я уронила голову на столешницу, когда последний сотрудник покинул лабораторию. Саша, что с тобой сегодня? прозвучал голос Адриана за спиной. Холодная пустота мигом завладела моими венами. Кажется, что и температура тела понизилась на пару градусов. Я молча выпрямилась, встала отвратительно качнула головой и ушла в раздевалку. Сложив рабочий комбинезон на полку, я замерла на секунду, когда поняла, что в помещение вошёл Адриана. Больше никто не мог. Он подошёл ко мне со спины и мягко положил ладони на плечи. Я вздрогнула. Он нарушал кодекс, но делал это сознательно. Я так и не потеплела к нему после Заруна, а он не понимал причин моего холода. "Ты сегодня молчалива", заметил он. "Поделишься?" Неопределённость пугает. Как вы думаете, что может повлиять на отказ в полёте на Книс? Саша, тебе уже согласовали стажировку, волноваться не о чем, ответила Адриана. Но в голосе я уловила грусть и переключилась совсем на другую игру. Думаете, я заслужила? оглянулась через плечо я. Адриана вздохнул и развернул меня к себе, а затем мягко тряхнул за плечи. Саша, Ты замечательный человечек. Ты незаменимый специалист в моей лаборатории. Ты самая трудолюбивая ученица. И всё проговорили мои губы. Ты лучше, Саша. Внутри что-то вспыхнуло. В глазах не потемнело, но это пограничное ощущение сосредоточило, лишило слабости и сантиментов. Я подняла голову и, преданно глядя во внимательные глаза Адриана, тихо спросила: "Так я стала лучшей?" Ты стала моим вдохновением. Искренне ответил он и вдруг сам смутился, будто не ожидал, что скажет это. Только я знаю, как много еще ему хочется сказать и еще больше сделать, но он себе этого не позволит, не рискнет ни собой, ни мной, Кодекс. Но моей тмее нравилась опасная игра, запретная, чувственная, сладкая. Да, она была голодна. Я не отвела глаз от него. гипнотизируя, призывая нарушить кодекс. И он медленно опустил руки, осторожно, будто боясь погнуть, взял за запястье и чуть склонил голову. Ты сердишься на меня? тихо спросил он у самого уха. Я не сдвинулась с места и покосилась на его губы. А у меня есть повод, выдохнула я. Я был к тебе слишком требователен, но я хотел, чтобы ты самостоятельно раскрыла свой талант. Только так рождается успех. Значит, я справилась. Перешла на шёпот я. Настолько, что я хочу тебе предложить подумать не о стажировке на Книс, а о том, чтобы стать моим ассистентом в научной экспедиции в систему Бартад. Я тут же вскинула голову и оказалась близко-близко к его лицу. Адрианa дышал глубоко и смотрел так внимательно и нежно, но тьма уже переключилась на другое. Мы хорошая команда, признался он. Но знаю, Что хотел сказать? Не хочу с тобой расставаться. Мысли оживились, заискрились, наполняясь силой и восторгом. Система Бортат это свободная зона? Это за свободной зоной? Это другая звёздная система. Это же невероятно далеко, выдохнула я. Он едва кивнул, обводя моё лицо ожидающим взглядом. Только не смей его целовать. Громом ударило в голову, что я даже вздрогнула. А так хочется, когда, прошептала я. Хотелось кричать, но не должна. Я понимаю, что у тебя комиссия и первые торги, мы заключим контракт на то время, что у тебя будет в запасе до срока нанесения фамильной печати. Но уверен, комиссия предусмотрет отсрочку, если мы немного опоздаем с прилётом. Детали сейчас не волновали, важно получить эту возможность. Он уверен, что меня выиграют, как мило А если меня не выберут? Контракт годовой, продление автоматическое. Если ты захочешь остаться, свободная зона. Зашумело в голове, и больше ни о чём не могла думать. Саша, полгода работы по контракту в системе Бартад даёт назначение на мис, продолжил он. Мы можем получить дипломатический статус и стать независимыми. О, я знаю, что это означает, и знаю, почему Пол предложил это. Он не может заполучить меня законным способом в Вальянте, но может, как гражданин с дипломатическим статусом, и мне это очень подходит. Осознание этого стало решающим. Ни секунды не колеблясь, я снова посмотрела ему в глаза и серьёзно произнесла: "Вы можете на меня рассчитывать, наставник". Адриана улыбнулся и мягко сжал мои руки. Эти красивые губы подождут, подумала я, невольно застревая на них взглядом. Когда планируется вылет, отстраняясь, спросила я. Адриана посерьёзнел и от смущения прочистил горло. Группа собрана, решение о вылете принимаю я, как руководитель экспедиции. Я буду ждать тебя, ведь в течение 15 дней после комиссии тебе нельзя вылетать. А на 16-ой мы сможем? прищурилась я, мысленно перебирая планы, которые нужно воплотить до этого времени. Я очень постараюсь назначить вылет на этот день. кивнула Адриана, заметно радуясь моему энтузиазму. Я не осталась обсуждать полёт со счастливым мужчиной и поспешила домой, чтобы решить несколько важных задач. Конечно, я вспомнила о Норе Сноворт, которая, возможно, поможет с торгами. Однако надеяться на хамонии не могла. Поэтому кое-что предприняла на всякий случай. Сара и Басилл Лифары внесут в мою медицинскую историю регулярные приёмы и подтверждение одного и того же заключения. Раз в год я всё равно посещала Басилла, а ему приписать пару примечаний к осмотру не составит труда. Мне лишь оставалось дать Саре программку для внесения изменений в медбазу.